Глава 53. 30 марта 1947 года в час ночи Эдна родила девочку. Ребёнок шёл спинкой, поэтому роды продлились 72 часа. Симон Люсьен всё время держал её за руку. Она кусалась, ругалась, орала, рыдала, умоляла убить её, а, услышав первый крик младенца, лишилась чувств. Силы закончились. Открыв глаза, она увидела Симона Люсьена с дочкой на руках у своей кровати. Он смотрел на лицо крошки и как будто искал след, отпечаток, что-то знакомое. Люсьен не улыбался дочери. Он вопрошал взглядом. «Как ты хочешь ее назвать, Симон?» — спросила Эдна. Он ответил мгновенно, не раздумывая. «Роза, почему?» «Это мой любимый запах. Я помню, самый любимый». 9 месяцев спустя они переехали в аберврак на улицу Дорога Ангелов. Море там бешеное и по много раз в день сметает все со своего пути. Солнце и дождь то и дело сменяют друг друга. В умах происходит смятение, и люди бегут прятаться в укрытие. Именно этого Эдна и хотела. Укрытие. Чтобы никаких знакомых лиц или человека, который, как и она, получил письмо с карандашным портретом Люсьена Перена. Симон Люсьен получил работу на консервном заводе. Эдна стала школьной медсестрой, сознательно отдалившись от всех медицинских учреждений из-за портрета. К дочери Эдна питает то же безумное чувство, что и к мужу, понимая, что украла ребенка у другой женщины. Если приходится вставать ночью, чтобы укачать девочку, она обвиняет себя, думает, что малышка зовет свою настоящую мать. Иногда Роза продолжает плакать даже на руках у Эдны. Нежные слова и ласки не действуют. И женщине хочется выбросить её в окно, бросить под поезд или запечатать в конверт и написать адрес «Милли, церковная площадь, кафе Папаша Луи». Раньше Эдни жилось лучше. Она любила двух человек — Симона и призрак Люсьена. А после рождения Розы ей все время кажется, что Элен приближается к ним семимильными шагами. Она хотела бы уехать еще дальше, может быть, за границу, пока не во Франции, им грозит опасность. Ей в голову все чаще приходит мысль об Америке. Там все возможно. Там живут нелегалы, чужаки, узурпаторы, такие, как она. Возможно, мужчина, которого она любит, излечится, выучив новый язык. Сейчас он постепенно, но неуклонно погружается в безмолвную депрессию. Часами ищет прошлое в пустой голове. Читает и перечитывает романы, которые, как ему кажется, когда-то уже читал, до ранения. Читает и вопрошает стены, где и когда, а в ответ тишина, даже эхо покинуло его. Он идет спать, неся дырявую голову, как тяжелую ношу. Развеселить его, заставить смеяться способна только Роза. Он смеется по-настоящему, громко, от всей души, где еще хранится крохотный запас радости. Иногда Эдна спрашивает себя, может ли влюбленный мужчина в точности воспроизвести свою единственную с другой женщиной. Ей кажется, что подрастающая роза время от времени становится похожа на Элен. Это безумие внедрилось в ее кровь, как новый резус-фактор. Со дня рождения дочери она с тарицей платит за свою ложь. Ее душа не знает покоя. В ночных кошмарах она видит Элен за стойкой, вспоминает ее рассеянный взгляд. Проснувшись, Эдна не знает. Не хочет знать, не хочет помнить. Она открывает окна, и ветер с моря уносит тяжкие мысли, цепляющиеся за шторы в спальне, где они с Симоном больше не занимаются любовью.